Глава двадцать седьмая. Обычный шум в аудитории, казалось, не имел отношения только к одному студенту. Он сидел у окна и, облокотившись на подоконник, погрузился в чтение. Он так был занят своей книгой, что не заметил появления на кафедре профессора. «Господин Лермонтов», — произносит профессор громко, — «пожалуй, можно теперь прекратить чтение». Лермонтов перестает читать. но постепенно лицо его мрачнеет, взгляд делается скучающим и усталым. Он снова открывает книгу, держа ее на коленях, незаметно читает. Когда кончилась лекция, на что студент Лермонтов не обратил никакого внимания, профессор во второй раз обратился к нему. «Скажите, пожалуйста, господин студент, что за книга так овладела вашим просвещенным вниманием?» Лермонтов ответил. «Как?» — профессор забыл, что ему следует рассердиться. «Где вы достали этот ценнейший труд? Он только вышел. В моей библиотеке». «Мне было бы чрезвычайно важно достать эту книгу на время. Чрезвычайно важно, ежели бы вы...» «Пожалуйста», — сказал Лермонтов, протягивая книгу. «Вы можете брать из нее весь материал и для следующих ваших лекций». Профессор с некоторым смущением взял книгу и покинул аудиторию. Эта история облетела весь университет, и слухи о дерзком первокурснике дошли до декана. Декан вызвал к себе студента Лермонтова для объяснений. Но, поговорив с ним довольно долго, он в конце концов не нашел в его поведении состава преступления. «Это вполне порядочный человек», — сообщил он свое заключение в профессорской. «Большая умница и весьма начитан. Свободолюбив, конечно, но что с этим поделаешь, такова наша молодежь. Вскоре после этого Лермонтов сидел Алексея Лопухина. Согласись, Алёш, что ради профессоров университет ходить не стоит. Ох, Мишель, не криви душой. Не потому ли не слушаешь ты профессоров, что тебе жаль от своих стихов и драм оторваться? Ведь сколько ты написал? Только то, что знаю я, посчитай. В одном этом году ты две драмы написал. «Испанцев» и «Мэншен» и «Лайденшафтен». И несколько поэм, о стихов-то стихов. Может быть, ты и прав, говорит Лермонтов. И в этом я только одному тебе признаюсь. Ну вот видишь, и вообще, мне кажется, тебя ничто так не интересует, как твои поэтические занятия. Ты думаешь, что это простое занятие, да? А что же это? Лермонтов прошелся по комнате остановился перед Лопухиным. Это такая сила, сказал он медленно. который противиться невозможно, понимаешь? Это и счастье, и мука, и все. Он отошел к окну. Бывают дни, когда какие-нибудь восемь строчек терзают меня с утра до ночи. И я не могу заниматься лекциями, ни о чем не могу думать, пока не закреплю в этих строчках все те слова, которые звучат во мне. И не расположу их точно ноты в какой-нибудь музыкальной пьесе. Но бывает и по-другому. Вдруг какой-то вихрь охватывает душу, и она загорается огнем. И все мысли ложатся тогда легко на бумагу, и я счастлив. Но я просто не могу в такие дни никого видеть и слышать. Я должен отдаться дыханию этого вихря, остаться один на один с этим огнем. И это все я тоже говорю только тебе. Лопухин долго молчал. «Я понял, Мишель, я вспомнил, как ты еще совсем мальчиком написал в своей молитве». «Все чудный пламень, всесожигающий костер. Это о том я понял».